Двадцать пять способов прихода денег Рэбе Зуси надо было вернуть долг к утру, а денег не было. Ученики заволновались, откуда добыть денег, а ребе был спокоен. Он взял лист бумаги и написал двадцать пять способов, которыми могут прийти деньги и на отдельной записке написал еще двадцать шестой. На утро деньги откуда-то пришли. Тогда ученики прочитали весь список из двадцати пяти возможных способов, но в нем не оказалось того случая, благодаря которому пришли деньги. Тогда Рэбе открыл отдельную бумажку. Там написано «Бог не нуждается в советах Ребезуси».